Глава четвертая. Слишком много, слишком громко, слишком быстро. Какая жалость, что уши нельзя закрыть так же легко, как глаза. Сэр Ричард Стил эссе номер 148. За любой дар нужно платить. Цена дара чувствительного человека – это обратная сторона глубокой и тщательной обработки информации мозгом, который и служит источником суперспособностей. Такой мозг поглощает ментальную энергию. Он работает на пределе возможностей постоянно и, как результат, часто нуждается в отдыхе. Более того, он нуждается в пространстве. Ему требуется немного больше времени, немного больше терпения, немного больше тишины и спокойствия. Если все эти условия обеспечены, дары чувствительности проявляются во всей полноте, а чувствительный мозг устремляется к вершинам гениальности, глубоко и всесторонне обрабатывая каждую крупицу информации. Однако, если эти условия отсутствуют, перегруженный мозг, находясь под постоянным давлением, в спешке и стрессе, не в состоянии переварить всю поступающую информацию. Физическая и эмоциональная нагрузка переполняет его, как белье, не помещающееся в стиральную машину. И перегрузка — это цена за высокую восприимчивость к окружающей среде и одна из самых масштабных трудностей, с которой сталкиваются все чувствительные люди. Как же быть, если вы чувствительное создание в не особо чувствительном мире? Как справляться с многолюдными помещениями, напряженными графиками и слишком шумными местами? Что делать, если вы обладаете чудесными дарами, но ваши потребности в обществе считаются неудобными? Если вы хотите использовать свои дары на благо всего мира, но для этого вам нужны спокойствие, тишина и отдых. Когда выхода нет. «Алисия Дэвис прошла через болезненное расставание, когда оканчивала магистратуру. Это было время постоянных дедлайнов, изнуряющей работы над диссертацией, и ежедневного давления», пишет она на нашем сайте Highly Sensitive Refuge. Кроме того, у нее оставался месяц, чтобы найти жилье и понять, как будет выглядеть ее жизнь, когда она, наконец, закончит обучение. Это сложный период для каждого, но Алисия не просто человек, она чувствительный человек». Ей требовалось огромное количество свободного времени, чтобы разобраться в происходящем. Она как никогда нуждалась в своем маленьком убежище, маленькой уютной спаленке. Зеленое бархатное кресло, цветы в горшках, книги и свечи на деревянных полках — все это напоминало ей о детстве. Личное пространство играло огромную роль в ее жизни и самосохранении, только в своем уголке она чувствовала себя спокойно и безопасно. К сожалению, у ее арендодателя были другие планы. Именно этим летом он затеял ремонт дома. Это означало непрерывное сверление, пиление и стук каждый божий день с раннего утра до позднего вечера прямо рядом с ее спальней. Ремонтная бригада шумно разговаривала, слушала музыку на полной громкости и, казалось, была повсюду. Каждый раз, когда Алисей надо было куда-то выйти из своей комнаты, Ей приходилось с извинениями пробираться мимо рабочих и устроенного ими беспорядка. Вскоре рабочие начали шутить, что это Алисия им мешает, а не они ей. В таких условиях отдохнуть или урвать кусочек личного пространства было невозможно. Разумеется, уровень стресса у Алисии взлетел до небес. Крошечные задачи становились для нее огромными. В какой-то момент она поняла, что не может связать между собой даже простые предложения. Любой диалог причинял мне боль. Это как слушать музыку в наушниках слишком долго. Тебе просто нужна пауза. Все мои чувства напряглись и обострились, словно для самозащиты. Я совсем разучилась расслабляться, и я была просто перегружена. А на следующее утро шум и беспорядок продолжались. Алисей нужен был выход. Она попробовала сбежать в кофейню неподалеку, но это не помогло. Только она заказала кофе, как начала играть энергичная фанк-музыка, заплакал ребенок. Это стало последней каплей. Мне тоже хотелось заплакать еще громче этого ребенка и выключить все звуки на свете. Все еще находясь в состоянии сенсорной перегрузки, Алисия вышла из кофейни и пошла по улице. Любого, кто шумел рядом с ней, она вполголоса ругала себе под нос. Досталась даже слишком громкой сушилки для рук в туалете. Алисия прекрасно понимала, что ее гнев иррационален, как и сенсорная перегрузка. По счастливому стечению обстоятельств Алисия набрела на художественную галерею. Там она могла спокойно побыть в тишине, которая обволакивала ее как кокон. Она ходила по залам, внимательно изучая каждый экспонат, и впервые за последние дни чувствовала, как ее понемногу отпускает напряженность и восстанавливается равновесие. В целом мире для нее наконец-то нашлось место и очень большое, полное красоты и спокойствия. Другая женщина, она была одна, как и Алисия, тоже зашла полюбоваться произведениями искусства, от нее исходило умиротворение. Алисия ощутила внезапную близость с ней, словно незнакомка каким-то образом разделяла ее потребность в уединении. Когда они переглянулись, Алисия вдруг обнаружила, что улыбается. Конечно, с посещением галереи перегрузка не прекратилась. Впереди был еще долгий путь, и эта выставка лишь ненадолго облегчила симптомы усталости. Восприятие Алиси оставалось уязвимым и обостренным, достаточно было малейшего прикосновения, чтобы взорваться. В течение следующих нескольких дней она освоила приемы, которые помогли ей справиться с перегрузкой, хотя в ее доме до сих пор шел ремонт. Она слушала музыку, которая перекрывала часть шума и помогала замедлить хаотичный поток мыслей. Еще она время от времени выбиралась на улицу, слушала пение птиц и дышала свежим воздухом. Наконец, Алисия обрела душевный покой. Своими словами, как вы ощущаете перегрузку? Когда я перегружена, я чувствую себя тревожно, словно я в ловушке. Я очень нуждаюсь в уединении. Если я не могу сбежать или расслабиться, то становлюсь невнимательной, как будто выключаюсь из происходящего, даже если все еще могу мыслить. Окружающие в такие моменты спрашивают, ты в порядке, что-то ты притихла или заскучала? Если перегрузка случается внезапно или непредсказуемо, я чувствую себя так, как будто отделена от своего тела, оно словно становится чужим, незнакомым. Единственное, что мне помогает в такие периоды, это отдых в тихом, теплом и комфортном месте. Джесси. Я заметил, что это накапливается со временем. Пропадает даже намек на физический комфорт, раздражает буквально все, бесят даже разговоры. Раньше я пытался заглушить любой раздражитель. Это не помогало, и меня буквально распирало от гнева и фрустрации. Теперь я знаю. Когда я устал, нужно или подзарядить батарейку, или просто поплакать в волю. Мэтью. Для меня перегрузка — это ощущение, будто меня одновременно со всех сторон тыкает куча людей. Вроде давление не сильное, но оно накапливается и распространяется по всему телу. Становится некомфортно. Элли. Распространенные причины перегрузки В том, что произошло с Алисией, нет ничего необычного для чувствительных людей. Возможно, и вы испытывали нечто подобное. Если это так, то вы не одиноки, и с вами все в порядке. Любой чувствительный человек рано или поздно сталкивается с перегрузкой, и не единожды она настигает на работе, когда вы заботитесь о детях или в общении. Далее приведены самые распространенные причины перегрузки, Это не полный список, и, возможно, вы не найдете там того, что влияет именно на вас. Итак, что из перечисленного вас утомляет и изматывает? Чрезмерные сенсорные раздражители, толпа, громкая музыка, как повторяющиеся, так и разрозненные звуки, перепады температуры, запахи, яркий свет. Переживания, тревожность, навязчивые мысли. Чужие эмоции, особенно негативные, такие как осуждение, стресс или гнев. Ваши собственные эмоции. Активное общение и большое количество планов. Строгие дедлайны, загруженные графики или быстрая смена видов деятельности. Большое количество информации или печальные новости, например, просмотр информационных программ по ТВ или прокручивание ленты новостей. Перемены. Иногда даже позитивные, например, работа мечты или долгожданный ребенок. Новизна, сюрпризы и неопределенность. Хаотичное расписание или нарушение привычного образа жизни. Беспорядок вокруг, например, в комнате или на рабочем столе. Выполнение заданий, даже знакомых, под контролем, например, аттестация на работе, спортивные соревнования, печатание на клавиатуре, когда кто-то наблюдает, публичное выступление или, возможно, даже ваша собственная свадьба. Слишком большое количество вещей, которые одновременно требуют вашего внимания. Когда и у кого случается перегрузка? Факторы из списка озвученного ранее могут влиять на любого человека вне зависимости от уровня его чувствительности, особенно если что-то из перечисленного происходит одновременно. Однако чувствительные люди быстрее достигают пика перегрузки и острее ощущают ее. Почему так происходит? Представьте, что вы носите с собой невидимую корзину. У некоторых она большая, а у некоторых чувствительных гораздо меньше. Мы не выбираем размер корзины. Каждый человек рождается со своей нервной системой и определенной способностью справляться с раздражителями. Вне зависимости от размера корзины, каждый звук, каждая эмоция и каждый запах чувствительными людьми ощущаются острее. Так считает трудотерапевт Лариса Геллерис работающая с детьми и взрослыми с нарушениями обработки сенсорной информации. Если корзина пуста, вы ощущаете скуку, беспокойство или даже подавленность. Если же она переполнена, вы испытываете стресс, усталость и потрясение. Возможно, даже паникуете, злитесь или чувствуете себя беспомощным. У каждого свой порог толерантности к раздражителям. Каждый старается сделать так, чтобы корзина была заполнена до идеального уровня, ни больше, ни меньше. Так дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, постоянно ощущают, что их корзина пуста, поэтому они барабанят пальцами по столу или подпрыгивают на стуле во время урока, пытаясь взбодриться. У чувствительных людей все ровно наоборот. Их корзина быстро переполняется даже от повседневной деятельности, например, рабочего дня или заботы о детях. Лариса Геллерис объясняет это так. Как только корзина переполняется, все выплескивается наружу и тогда мы видим эмоциональную дисрегуляцию или перегрузку. По сути, сенсорная система говорит «нет, все, я больше не могу, я достаточно переварила и отфильтровала, я перегружена и больше не способна справляться со всем этим». Для Геллерис аналогия с корзиной больше, чем просто теория, потому что она и сама чувствительный человек. По крайней мере, так считает мой психотерапевт. Со смехом говорит она во время нашей беседы. Так что ее корзина часто переполняется. Нередко это случалось, когда она меняла подгузники своей трехмесячной дочки. Та плакала, игрушки были разбросаны по полу, а содержимое подгузника, боль, знакомая всем родителям, было повсюду. В результате Лариса чувствовала себя перегруженной и не могла сдерживать эмоции. «Я буквально чувствовала, что держусь из последних сил», — вспоминает она. Вдобавок, она не так давно перенесла сотрясение мозга, Из-за травмы ей стало физически и морально тяжело находиться в ограниченном пространстве, поэтому у пеленального столика она ощущала себя как в ловушке. «Я посмотрела вокруг себя, увидела бардак эти игрушки и просто разрыдалась», — признается она. Паника отступила лишь когда на помощь пришел муж. Он убрал все игрушки и спас ее от сенсорной атаки. Своими словами, что вызывает у вас перегрузку? «Я очень легко проваливаюсь в состоянии перегрузки. Иногда для этого достаточно чего-то простого, даже опоздания на 5 минут. Мне приходится держать себя в руках, чтобы не вываливать свои эмоции на самых близких». Джозеф «Это часто случается, когда мне кажется, что все и все вокруг, дела по дому, уведомления в телефоне, шум автомобилей, голоса соседей требуют моего внимания, а мне некуда деться. Яна». Я спокойно переношу громкие концерты и аэропорты, потому что это запланировано, и у меня есть время морально настроиться. Меня провоцируют более мелкие и безобидные вещи. Например, мой маленький сын издает один конкретный звук, который я не переношу. Он знает об этом, но, как и любой ребенок, проверяет границы. Я напрягаюсь всем телом, чувствую себя как сплошной оголенный нерв. Если мне некуда от этого деться, Что случается часто, я испытываю гнев и ярость, пока пытаюсь успокоить его. Таня. Больше всего я ощущаю перегрузку, когда вокруг меня слишком много эмоций, неважно, от многих людей или от одного. Сразу хочется плакать, чувствую себя как в ловушке. Горячая ванна с ароматной бомбочкой или недолгое уединение в тихой темной комнате, одной или с котиком, помогают мне успокоиться. Джессика. Восемь сенсорных систем. Что происходит с телом, когда наша корзина переполняется? Взглянем повнимательнее на сенсорные системы нашего организма. Хотя считается, что у человека 5 органов чувств, сенсорных систем 8. Первая система зрительное зрение, вторая система слуховая слух. Третья система обонятельная запах. Четвертая система – тактильная, прикосновение. Пятая система – вкусовая, вкус. Шестая система – вестибулярная, локализуется во внутреннем ухе. Чувство равновесия, ощущение положения головы и тела в пространстве. Седьмая система – проприоцептивная или кинестезия, локализуется в мышцах и связках, ощущение и контроль расположения, движений и действий частей тела, а также силы и давления. Восьмая система ⁇ интрацептивная, рассредоточена по всему телу, в органах, костях, мышцах, коже, ощущение и контроль внутреннего состояния организма, дыхание, голод, жажда и так далее. Круглые сутки все восемь сенсорных систем работают изолированные в комплексе, обеспечивая безопасность, регулирования и выполнение задач. Это относится как к большим задачам, например, завершение рабочего проекта так как маленьким, которое вы, скорее всего, даже не замечаете. Вспомните, например, сегодняшнее утро. Когда вы одевались, ваш мозг определял, касаетесь вы сейчас рукой опасного или безопасного предмета. Рубашка. Безопасно. Мозг посылает телу сигнал «игнорировать». А если бы это была кружка горячего кофе? Опасно. Мозг посылает сигнал «осторожно». Процессы восприятия и обработки раздражителей и последующие реакции происходят непрерывно. Мозг отфильтровывает фоновый шум, чтобы вы слышали слова собеседника, оберегает вас от случайного ранения, регулируя силу, с которой вы надавливаете на нож, когда режете овощи на ужин. Даже сейчас, когда вы слушаете это предложение, мозг контролирует ваш слух, чтобы вы фокусировались и расшифровывали значение звуков. Как говорит Лариса Геллерис, Нет ни одного момента в течение дня, когда мы не используем навыки сенсорной обработки. Таким образом, в наш мозг ежесекундно поступает 8 непрерывных потоков информации. Прибавьте сюда эмоции или сложные задачи, и нагрузка увеличится многократно. Как мы уже знаем, нервная система чувствительных людей более восприимчива к раздражителям, особенно к сенсорной нагрузке в виде звуков и прикосновений, что отмечает и Геллерис. Как ваши руки устают после отжиманий, точно так же устают и ваши чувства. Но в отличие от рук, которые могут отдохнуть, сенсорные системы никогда не отдыхают. Угроза, драйв и спокойствие. Когда вы перегружены, то чувствуете себя так, словно вас атакуют. Вы можете ощущать путаницу в мыслях, Мышечное напряжение, панику, гнев или непреодолимое желание скрыться от всего. Клинический психолог Пол Гилберт называет это состояние режимом угрозы. Всю свою жизнь он изучал механизмы, лежащие в основе человеческого поведения и эмоций, и теперь заслуженно входит в число самых авторитетных ученых в мире. За неоценимый вклад в науку королева Елизавета II наградила его орденом Британской империи. Это одна из самых престижных наград, которую может получить гражданин Великобритании. Гилберт считает, что все эмоции человека регулируются с помощью трех систем или режимов — угрозы, драйва и спокойствия. Если научиться различать, какая система включается в той или иной ситуации, вы сможете контролировать свои эмоции при любых обстоятельствах. Первая система — система угрозы. Это самая мощная система, которая оказывает огромное влияние на мозг. Ее предназначение — сохранение жизни, а девиз «лучше перестраховаться сейчас, чем сожалеть потом», которым руководствуются даже животные, когда, чувствуя угрозу, рычат или принимают устрашающий вид. Это тесно связано с реакцией «бей или беги» или феноменом, который психолог и писатель Дэниел Голман называет «захват миндалины». Система угрозы всегда включена, она постоянно сканирует окружающую среду на предмет угрозы будь то мчащийся на нас автобус или партнер, который не читает наши сообщения. Реагируя как на реальные, так и на мнимые угрозы, эта система иногда дает сигнал, когда тревога ложная. Например, саркастичная ремарка партнера или истерика вашего ребенка вряд ли содержат в себе реальную угрозу, но система воспринимает это иначе. Чувствуете гнев, страх или тревогу? Значит, система угрозы активирована. Самокритика тоже сюда относится. В этом случае организм считает угрозой вас. Если первая система сохраняет жизнь, то следующая помогает получить от жизни максимум. Это система драйва, благодаря которой мы чувствуем удовлетворение, когда достигаем целей или завладеваем ресурсами. Система драйва активируется, когда вы вычеркиваете пункты из списка дел, получаете повышение на работе, покупаете дом или машину, Встречаетесь с друзьями или приятно проводите время в приложениях для знакомств. Эта система активируется и у животных, когда они строят гнезда, привлекают сородичей и запасают еду на зиму. При балансе двух других систем, драйв, по словам Пола Гилберта, дарит вам счастье и наслаждение. Но если система драйва выходит из-под контроля, что часто случается в нашем мире, где всего слишком много, Жизнь превращается в бесконечный квест под названием «Всегда мало». Гилберт отмечает, что в таком случае люди становятся одержимыми достижениями, приобретениями, обладанием благами, а если у них не получается, они чувствуют себя неудачниками. Речь идет о зависимости от азартных игр, еды или наркотиков, а еще об алчности. Хороший пример — фильм «Волк с Уолл-стрит» о реальных преступлениях брокера Джордана Белфорта. Безмерность драйва отчетливо проявляется в словах главного героя. В год, когда мне исполнилось 26, моя брокерская фирма принесла мне доход в 49 миллионов долларов. Я был очень расстроен. Еще бы трешка и был бы миллион в неделю. Система угрозы и драйва обладают мощнейшей силой, поэтому счастливее всего мы чувствуем себя тогда, когда контролируем и ту, и другую, и используем их лишь время от времени. К сожалению, многие люди, даже не осознавая этого, проводят большую часть своей жизни под влиянием какой-либо из систем или обеих сразу, полагая, что так и должно быть, ведь того требует мифическая стойкость. И угроза, и драйв способствуют перегрузке, с которой сталкиваются чувствительные люди. Но у перегрузки есть своего рода противоядие, третья система, система спокойствия. Она включается, когда не надо защищаться от угроз или достигать целей. Некоторые называют эту систему «отдых и переваривание», потому что мы чувствуем себя спокойно, удовлетворенно и комфортно, как малыш, которого мама укачивает перед сном, или котенок, приткнувшийся к матери кошке, чтобы согреться и уснуть. Система спокойствия, знакомая всем животным, позволяет расслабиться, замедлиться и насладиться настоящим. Она активируется, когда вы не спеша смакуете утренний кофе, расслабляетесь на массажном столе или осознанно любуетесь цветами в саду. Система спокойствия позволяет открываться другим людям, проявлять по отношению к ним сострадание, а не воспринимать их как потенциальную угрозу. Если вы расслаблены, ощущаете счастье, безопасность, заботу и гармонию, значит, активирован режим спокойствия. Однако, хотя система спокойствия самая приятная из всех трех систем, ее легче всего игнорировать. У многих из нас она приглушена или вовсе заблокирована из-за травмы или тяжелого детства. Умение активировать ее на постоянной основе может существенно улучшить жизнь чувствительных людей. Мы поделимся полезными техниками в этой главе. Эпизодическая и хроническая перегрузка. Периодическое включение режима угрозы само по себе не опасно и не вредит здоровью. Например, Алисия Дэвис убедилась, что тихое и спокойное место, художественная галерея, помогает избавиться от стресса и гнева. Она пишет, «К счастью для меня и окружающих, я поняла, что перегрузка — явление временное. При правильном подходе она исчезает без следа». Другое дело — хроническая перегрузка. Она наступает, когда организм перманентно находится в режиме угрозы из-за определенных непрекращающихся событий. Возможно, коллега превращает атмосферу на работе в ад, или вы вынуждены в одиночку заботиться о ребенке, или живете, работаете в таких условиях, когда перегрузка просто неизбежна. Если вы когда-нибудь говорили или думали, что чувствуете эмоциональное выгорание или не можете больше справляться с чем-либо, скорее всего, вы испытывали хроническую перегрузку. Переутомление — еще один признак такого состояния. Если вы постоянно устаете и усталость не проходит даже после отдыха, значит, ваша нервная система находится в состоянии перегрузки. Как говорится, спал, спал, а отдохнуть не получилось. К числу признаков перегрузки относится и легкость, с которой вы можете заплакать, иногда вообще без причины. возможные физические симптомы, такие как мышечные или головные боли, проблемы с пищеварением, появляющиеся без видимой физиологической причины, психосоматика. С эпизодической перегрузкой можно справиться относительно легко, а вот хроническая перегрузка – более серьезная проблема, которая может повлиять на работоспособность, отношения, физическое и ментальное здоровье и счастье. Если вы страдаете от хронической перегрузки, вам нужно сделать шаг назад и адекватно оценить ситуацию. Что именно провоцирует перегрузку? Определенные люди, задачи, звуки, что-то еще – Как избавиться от этих факторов или минимизировать их? Можете ли вы проводить с этим человеком меньше времени и общаться только по переписке, а не лично? Возможно, имеет смысл надеть наушники, чтобы уменьшить шум, чаще делать перерывы в работе, сократить количество рабочих часов, делегировать часть обязанностей или попросить о помощи. Иногда спасти от хронической перегрузки может только радикальное решение, вплоть до разрыва отношений или увольнения. Да, это непростой шаг, но если он необходим, позвольте себе решиться на него. Инструментарий для борьбы с перегрузкой. Чтобы справиться с перегрузкой, эпизодической или хронической, нужно создать такие условия жизни, чтобы они гармонировали с вашей чувствительностью, а не противоречили ей. Прежде всего, вам понадобится освоить рабочие способы активирования системы спокойствия, и прекращение перегрузки в определенный момент. Затем реалистичные методы, позволяющие в долгосрочной перспективе выстроить жизнь, которая будет питать, а не истощать вашу чувствительную натуру. К сожалению, все эти условия не гарантируют, что вы навсегда избавитесь от перегрузки и никогда больше с ней не столкнетесь. Даже чувствительная буддийская монахиня Лама Лодро Зангма, которая провела 11 лет в непрерывном отшельничестве, Иногда ощущала перегрузку из-за постоянных молитв и медитативных практик в монастыре. По стечению обстоятельств Зангма, сестра Андре, соавтора книги. По ее словам, она чувствовала, будто внутри сверкают молнии. При общении с другими людьми это чувство усиливалось и к концу дня буквально сбивало ее с ног. Со временем Зангма научилась справляться с этой энергией, поняв, что она естественная часть ее самой. Тогда Зангма прекратила попытки контролировать или заглушать ее. Вместо этого она стала применять другую тактику. Если хранить молчание, это все равно, что позволить ветру утихнуть, и тогда я могла чувствовать себя комфортно с тем, что происходило внутри. Том Фалькенштейн, автор книги «Высокочувствительный мужчина», видит ситуацию по-другому. Невозможно полностью избежать перегрузки, потому что невозможно избавиться от всех потенциально сложных ситуаций будь то поход в многолюдный супермаркет, вечеринка в честь дня рождения брата, презентация на работе, планирование отпуска или родительское собрание, где обсуждаются успехи ваших детей. Вдобавок, отмечает он, «Если мы устроим жизнь так, чтобы избегать даже намеков на перегрузку, то жизнь наша станет чрезвычайно скучной. Вместо этого чувствительным людям лучше принять эпизодические перегрузки и научиться минимизировать их последствия». Итак, поскольку перегрузка проявляется по-разному, единой универсальной техники борьбы с ней не существует. Поэтому мы рекомендуем своего рода инструментарий для борьбы с перегрузкой. Это ряд стратегий, которые можно применять с учетом их эффективности и актуальности в тот или иной период. Все инструменты подразумевают самоуспокоение. Помните, суть не в том, чтобы в точности следовать сценарию, а в том, чтобы переключиться с режима угрозы или драйва на режим спокойствия. Так что смело адаптируйте эти инструменты под себя. Единственное, что должно оставаться неизменным, привычка использовать этот набор как можно чаще и как можно раньше. Разработка системы раннего оповещения о перегрузке. Перед тем, как заболеть простудой или гриппом, вы чувствуете ранние симптомы, например, першение в горле или общую слабость. Таким же образом, ваше тело предупреждает вас о достижении состояния полной перегрузки. Чем лучше вы научитесь распознавать эти сигналы, тем легче будет справиться с перегрузкой на ранних этапах, до того, как она накроет вас с головой. Прислушивайтесь к себе в течение дня, стараясь ответить на следующие вопросы. Как я чувствую себя сейчас? Какие мысли или образы приходят мне в голову? Где конкретно в теле я ощущаю те или иные эмоции? Как мое тело реагирует на эти эмоции физически? Если вы чувствуете беспокойство, перевозбуждение, рассеянность, раздражение, желание закрыть глаза и уши, чтобы избежать сенсорной перегрузки, мышечное напряжение, давление на грудную клетку, головную боль или боль в желудке, возможно, вы уже на пике перегрузки. Сделайте паузу. Когда вас настигает перегрузка, лучшее, что вы можете сделать, отгородиться от причин, которые ее вызывают. Звук, разговор и прочее. Сделайте паузу. Закройте дверь. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Уединитесь в туалете. Словом, сделайте что угодно. Если вам нужно уйти, постарайтесь объяснить людям, почему вам это необходимо. Например, кажется, я сейчас взорвусь. Мне нужен перерыв, чтобы успокоиться. Или более формальный вариант. «Мне нужно несколько минут, чтобы привести в порядок свои мысли. Тогда я смогу работать лучше. Вернусь через 5 минут». Самое сложное здесь — позволить себе сделать перерыв. Помните, что перерывы — ключевой фактор в борьбе с перегрузкой. Если не хочется ничего объяснять, просто выйдите в туалет. Это не вызовет лишних вопросов. Как выразился один чувствительный мужчина, другое название для туалета — убежище. Во время перерыва обратите внимание на свое тело. Постарайтесь осознать, что на самом деле вы не находитесь под угрозой, даже если ощущаете это. «Когда случается перегрузка, вы чувствуете себя беспомощным», говорит Лариса Геллерис. Важнее всего в этой ситуации осознание. Даже если вы чувствуете себя беспомощным, это не так. Ваша нервная система сигнализирует об опасности, но ее нет. Напоминайте себе об этом время от времени. Используйте сенсорную стимуляцию для самоуспокоения. Чаще всего мы не можем избежать ситуации, которая вызывает перегрузку. В такие периоды нужны специальные инструменты, чтобы понизить уровень возбуждения. Когда включается система угрозы, необходимо прервать физическую реакцию тела. Режим угрозы, по сути, и есть физическая реакция. Это можно сделать с помощью физических же методов. Например, прислониться спиной к стене и сильно прижаться к ней лопатками лечь на пол, сделать несколько отжиманий от кухонного или рабочего стола, крепко обнять самого себя или, если есть возможность, попросить об этом кого-то другого. По словам Ларисы Геллерис, проприоцептивная стимуляция, благодаря которой вы ощущаете сопротивление тела, самый успокаивающий тип сенсорной стимуляции. Преимущество проприоцептивной стимуляции в том, что вы можете обеспечить ее в любое время и в любом месте, самостоятельно и без свидетелей. Кстати, именно поэтому многие так любят утяжеленное одеяло. Меньше двигайте головой. Вестибулярная система, помимо прочего, отслеживает положение головы в пространстве. Когда вы поворачиваете голову, мозг включает электрическую активность между нейронами, и все чувства обостряются, что приводит к перегрузке. Поэтому постарайтесь зафиксироваться в позе, которая позволит вам меньше двигать головой. Например, если вы готовите ужин, для родителей грудничков или годовалых малышей это едва ли не ближайший путь к перегрузке. Сначала расставьте все необходимое на столе, чтобы не приходилось то и дело наклоняться и поворачиваться. Во время ужина сядьте во главе стола, чтобы видеть всех сразу. Лучше всего опереться спиной о стену, чтобы отфильтровать сенсорную нагрузку. Так ваш мозг будет чувствовать себя в безопасности, потому что хищники не нападут на вас сзади. Именно по этой причине мы любим уютные местечки, а в ресторане или конференц-зале предпочитаем занять место у стенки. Заботьтесь о себе так, как заботились бы о ребенке. Любой родитель знает, что дети легко перегружаются, потому что их мозг постоянно воспринимает и перерабатывает огромное количество информации. Попробуйте отнестись к себе с таким же состраданием, как к утомленному ребенку. Том Фолькенштейн пишет. Будучи ребенком, вы бы вряд ли успокоились и перестали плакать, если бы родители на вас накричали, раскритиковали и оставили вас в гордом одиночестве. Очень важно в тяжелых ситуациях использовать эмоциональную регуляцию и заботиться о себе, утешать, а не ругать себя за склонность перегружаться и остро на все реагировать. Ну что, опять? Так вы только усиливаете напряжение и эмоциональное возбуждение, а не помогаете себе быстрее успокоиться. Представьте себя ребенком и обратитесь со словами поддержки к этому маленькому человечку. «Я знаю, что тебе непросто. Я чувствую, что тебе больно. Ты не один, я с тобой. Скажи мне, что не так?» Активируйте когнитивные функции мозга. Можно сказать, что у человека два мозга — когнитивный и эмоциональный. Как считает Джули Бьелланд, которая специализируется на изучении повышенной чувствительности, Чувствительные люди большую часть времени используют эмоциональный мозг. Когда включается эмоциональный мозг, думающий, когнитивный мозг фактически засыпает. Если вы не можете мыслить ясно, когда нервничаете или злитесь, значит, ваш эмоциональный мозг заглушил когнитивный. Когнитивный мозг и эмоциональный мозг, подобно режимам угрозы и спокойствия, не могут работать одновременно. Пробуждение когнитивного мозга снижает интенсивность эмоций, которые вы испытываете при перегрузке. Бьелланд предлагает взять листок бумаги и записать все эмоции и как она выражается когнитивные факты. В данном случае когнитивные факты — это наблюдения, которые оспаривают послание эмоционального характера. Например, эмоциональное утверждение «Я провалился на презентации и выставил себя дураком». С помощью когнитивных фактов Это утверждение можно оспорить следующим образом. «Я выполнил работу настолько хорошо, насколько мог. Коллеги сказали, что я проделал большую работу. Начальник не попросил бы выступить с презентацией именно меня, если бы не верил, что я отлично справлюсь». Бьелланд советует записывать как минимум по три когнитивных факта на каждую эмоцию, поскольку когнитивный мозг отвечает в том числе и за язык, Сам процесс словесного выражения чувств помогает ему активизироваться. Создайте собственное убежище для чувствительных. Обустройте окружающую вас среду так, чтобы она подпитывала вашу чувствительность. Не всегда можно сохранять спокойствие в офисе или классе, так что вам нужно как минимум одно место, где вы можете успокоиться, то есть собственное убежище для чувствительных. Таким убежищем может быть комната или любое другое место, которое принадлежит только вам. Там вы сможете расслабиться и отгородиться от шума внешнего мира. Если у вас нет своей комнаты, начните с удобного кресла, личного рабочего стола или любого тихого уголка. Украсьте это место цветами и всем тем, что делает вас счастливым. Важную роль играет физический комфорт, поэтому используйте подушки, мягкие поверхности, приглушенное освещение и удобную мебель. Наполните пространство вещами, которые приносят вам радость. Книги, журналы, свечи, религиозные символы, успокаивающая музыка или что-то особенно вкусное для перекуса. Важны не конкретные детали, а сама идея того, что это ваше место, поэтому обустройте его максимально комфортно. И самое главное, предупредите семью или соседей по комнате о вашем личном убежище. Подчеркните, что время, проведенное в этом убежище, играет большую роль для вашего физического и ментального здоровья. Многие чувствительные люди создают такие убежища интуитивно, но если не обозначить четкие границы этого места и его значения, другие могут бесцеремонно вторгаться туда, входить без стука или даже присваивать его себе. Имейте в виду, что многим, в принципе, непонятно, чья-то потребность в тихом уединенном месте, где можно расслабиться или ничего не делать. Например, если для вас важно, чтобы никто не переставлял предметы в вашем убежище или не мешал, пока вы пьете там чай, обозначьте это сразу. Установите здоровые границы. Хроническая перегрузка часто является следствием того, что в наших личных границах есть какая-то брешь, места и ситуации, где мы не установили четкие ограничения или не сказали о них. Поднимите руку, если вы чувствительный человек, который ненавидит устанавливать границы потому что не хочет кого-то обидеть или подвести. Установление границ словно идет в разрез с вашей природной эмпатией. На самом деле границы — это не преграды и не стены, а просто ваш личный перечень вещей, которые вам подходят или не подходят. Здоровые границы для чувствительных людей могут выглядеть следующим образом. Я не смогу прийти на это мероприятие в выходной. Я задержусь не более чем на один час. Для меня это неприемлемо. Я не буду этого делать. Я бы с удовольствием сделал это, но вы не предупредили меня заранее. Может быть, мы подберем другое время? Мне жаль, что тебе сейчас тяжело. Я бы с удовольствием помог тебе, но мне пришлось бы перебороть себя, чтобы сделать это. Могу я помочь как-нибудь еще? Я понимаю, что это важная тема, но я не хочу обсуждать ее сейчас. Когда я делюсь своими мыслями и переживаниями и слышу в ответ критику, я замыкаюсь в себе. Мы сможем поговорить, только если ты будешь относиться ко мне с уважением. Мне сейчас тяжело, нужно с кем-то поговорить. Тебе сейчас удобно меня выслушать. Мне нужно побыть наедине с собой. Заберешь детей ненадолго. Я устал, мне нужно отдохнуть. Не игнорируйте свои эмоции. Если вас переполняют сильные чувства, помните, что проблема не в эмоциях как таковых, говорит Стивен Хайес, автор книги «Освобожденный разум», как побороть внутреннего критика и повернуться к тому, что действительно важно. Подобно уведомлению в телефоне или открытке от друга, эмоции — это просто посланники. Именно поэтому мы не обязаны идти у них на поводу, но должны как минимум их выслушать. Иногда эмоции сообщают о нарушении важных границ, о том, что пора действовать, или что наши потребности в отношениях не удовлетворяются. Нередко они преподносят нам урок или дают шанс измениться, «Хотя проще сказать себе, что вы слишком бурно реагируете, ведь вы слышите это всю жизнь, не игнорируйте свои эмоции или ощущения перегрузки. На них не нужно зацикливаться, но и оставлять без внимания тоже не стоит. Они должны приходить и уходить, своевременно отзываясь внутри», — пишет хайс «Они подобны важным жизненным урокам, когда что-то идет не так, и драгоценным наградам, когда все складывается как надо. Когда возникают сильные эмоции», Хайес предлагает остановиться и спросить себя, «О каких моих потребностях свидетельствует эта эмоция?» Выделите время на веселье и игры. Подпевайте, когда слышите любимую песню, бегайте по коридорам, играйте в мяч с собакой, лепите снеговиков, катайтесь на велосипеде без определенного маршрута или присоединяйтесь к детским играм. Ищите юмор в любой ситуации. Фокусирование на игре и желание присоединиться к ней психологи называют этикой игры. Так вы принимаете своего внутреннего ребенка и позволяете себе веселиться. Как говорит психотерапевт Кэролин Коул, «Эта игривая сторона часто прячется за долгими годами, полными страха не вписаться в окружающий мир, чересчур сильной фокусировки на обязанностях и ощущении, что у вас банально нет времени на веселье». Коул советует использовать этику игры всем своим клиентам, а в особенности чувствительным, чтобы предотвратить перегрузку еще до ее появления. Юмор задействует префронтальную кору, область мозга, которая противостоит эмоциональному перевозбуждению. Из этого следует, что вы не можете одновременно смеяться и ощущать перегрузку. «Дайте себе время». Когда вы перегружены, эмоции переполняют вас, и вы всем телом ощущаете тревогу или стресс, поэтому зачастую очень сложно применить все то, о чем мы говорили ранее. Так Лариса Геллерис и сама признает, что когда она почувствовала перегрузку, меняя дочери Памперс, все ее навыки по уходу за младенцами мгновенно испарились. И не важно, что она эксперт по нарушениям обработки сенсорной информации и учит навыкам преодоления других. Так что, пожалуй, самый эффективный совет по борьбе с перегрузкой — просто дайте себе время. Если получается, оседлайте эту волну ненадолго, а когда она спадет, примените свои навыки, — говорит Геллерис. Все пройдет. Может казаться, что нет, но обязательно пройдет. Примите тот факт, что иногда перегрузки не избежать. Помните, в такой ситуации ваш мозг просто делает то, что умеет, тщательно и глубоко обрабатывает информацию. В это время старайтесь пользоваться предложенными инструментами, но не ругайте себя, если получается не очень хорошо. Как сказал один мудрец, и это пройдет.